«Выслушать небольшой совет?» – спросил консельн. «Пожалуйста, мой друг», – отвечал я. «Господину профессору нужно позавтракать из благоразумием Ведь неизвестно, что может случиться». «Ты прав, консельн». «Увы», – сказал Недленд, – «нам подали рыбные блюда. «Труп Нэт», — возразил Концель, — «а что бы вы сказали, если б вовсе не было завтрака?» Этот довод пресек жалобы Гарпунера. Сели за стол, завтракали молча, я ел мало. Концель насиловал себя из того же благоразумия. Один Нэт Лэнд не терял времени попусту. Позавтраков прикорнули по углам. Но тут матовое полушарие у потолка погасло,